21. В часе езды от Инвернеса на южном берегу бьюли ферт стояло одноэтажное здание с обширной территорией, окруженной высокой живой изгородью из Тиса. Примечание. бьюли ферт Залив на севере Шотландии. Место впадения рек Бьюли и Ривернес. Конец примечания. Неприметный знак рядом с автострадой у въезда на небольшую парковку – Возвещал, что путешественники прибыли к месту назначения. Грин Хейвен отдых для утомленных миром. Томас заглушил моторы, какое-то время они сидели молча. Джанет вдыхала и выдыхала, успокаивая нервы перед тем, что ей откроется внутри заведения. Воздух вокруг благоухал близким морем, а небо над головой было затянуто тучами, грозящими после полуденным дождем. Непосредственно перед тем, как она слезла с сиденья, Том нежно положил ей на плечо руку. «Джанет, я не знаю, чего нам ждать», — сказал он. «Ты имеешь в виду, в каком состоянии я застану свою мать?» «Я надеюсь, что она откроется для общения с тобой. Но даже если нет, мы должны как можно быстрее вернуть вас обоих под защиту поместья твоего отца. За пределами его защиты вы в большой опасности. Если охотник выжил...» то он нас найдет, где бы мы ни находились». Джанет крепко сжала его руку на своем плече. «А ты думаешь, он вышел? «Почти наверняка». «Тогда я обещаю, что буду предельно осторожна». Вопреки всему, Джанет ощущала прилив надежды, даже уверенности. «Ты ведь и вправду со мной». «Конечно». «Тогда пошли». Упреждающий звонок отца расчистил путь для визита, Так что наверху короткой лестницей встретила приятной наружности женщина в приталенном костюме. Через широкие стеклянные двери она провела их в заведение, наполненное немолочным рокотом малозначительных разговоров. Следом за провожатой они прошли еще одни охраняемые двери со своим кодом в небольшой, хорошо освещенный вестибюль. Джанет с любопытством оглядела помещение, в котором столько лет содержалась ее мать, и крепче сжала руку Томаса. Здесь было чисто, опрятно и, на удивление, мирно. В оба конца длинного коридора катили тележки с различными медикаментами и картами пациентов дежурные медсестры. По крайней мере, не похоже на отстойный дурдом. Очаровательная провожатая отвела их в просторный кабинет и представила деловито учтивой немолодой женщине, сидящей за письменным столом над стопкой бумаг. «Доктор Линденман, главный врач учреждения». Представила провожатые, когда-то отвела солба пряд светлых волос и подняла глаза, приветствуя визитеров. Последовавшая за этим короткая пауза вызвала у Джанет некоторую неловкость. Да, я знаю, что я дочь своей матери. И, черт возьми, совсем не похожа на отца. Затем, стряхивая себя всякое возможное удивление, доктор уверенно встала и протянула руку. Рада наконец-то с вами познакомиться. Мисс Рейвенс Крофт. Большое спасибо, что пришли. Джанет нервно пожала протянутую ладонь. «Ни о чем другом я даже не мечтала все эти годы. Тогда я несколько удивлена. Почему вы не навещали нас раньше?» Чувствуя всю ту же неловкость, Джанет переступила с ноги на ногу. «Об этом лучше расспросить моего отца». Последовала небольшая пауза, после чего доктор Линдеман воскликнула. «Мне кажется, я понимаю». Все так же улыбаясь, она отпустила руку Джанет и обратилась к Томасу. «А кто этот симпатичный молодой человек? Вероятно, ваш жених?» Джанет поняла, что мучительно краснеет. «Это мой друг. Мой близкий друг Томас Лин. Томас, не в силах скрыть свою врожденную куртуазность, поприветствовал доктора размашистым реверансом, деликатно поцеловав при этом руку. Две женщины растерянно переглянулись, и Джанет тайком улыбнулась, заметив, что щеки доктора Линдеман тоже порозовели. Доктор прокашлялась. «Ну да ладно. Правильно ли я понимаю, мисс Рейвенскрофт, что вам не терпится поскорее увидеться с вашей матерью?» «Да, да, определенно». Доктор провела их в холл и указала на комнату, расположенную тремя дверями дальше, с табличкой «Маири Рейвенскрофт». «Прежде чем вы войдете, мисс Рейвенскрофт, позвольте кое-что прояснить. Ограничений у нас здесь очень немного» так как большинство наших пациентов относятся к группе низкого риска и совершенно не склонны к насилию. Двери в их палаты не запираются, за исключением ночных часов, так что они приходят и уходят, когда им вздумается. В задней части здания у нас обширный сад, где наши подопечные могут наслаждаться солнцем, ощутить дуновение ветерка на лице. Мы считаем, что это крайне благотворно влияет на их самочувствие. К сожалению, на протяжении всего пребывания ваша мать – Категорически отказывалась покидать свою комнату. Джанет насторожилась. То есть, всегда. Печально тревожный взгляд доктора Линдеман был далек от обнадеживающего. Увы, да. Буквально с тех пор, как она поступила сюда 18 лет назад. И имейте в виду, шторы у миссис Рейвенскрофт всегда задернуты, так что в палате немного мрачновато. Несколько раз, когда мы пытались их раздернуть, она волновалась так сильно, что мы были вынуждены уступить и оставить все как есть. «Спасибо за предупреждение». Держась за руки, Джанет и ее рыцарь пошли по коридору. Перед дверью в заветную палату они остановились. Джанет поглядела на Томаса и сжала его руку чуть крепче. «Ты не мог бы подождать здесь. Я хочу видеть свою мать наедине, по крайней мере, в начале». «Разумеется», — кивнул Том с улыбкой. «Если возникнет необходимость, зови. Я здесь». На рубке стук ответа не последовало. Подождав несколько секунд, Джанет медленно отворила дверь. Когда глаза привыкли к полумраку внутри, она увидела пожилую хрупкую женщину, темная кожа которой резко контрастировала с длинными белоснежными сединами. В одной руке у нее было несколько кистей, а в другой — мольберт. На опрятном зеленом халате виднелись яркие цветные пятна. Когда мать подняла глаза... Ее лицо осветила тихая ласковая улыбка. Сдерживая дрожь восторженных слез, Джанет уняла себя, чтобы не броситься с порога к этой маленькой женщине. После тысячи умозрительных встреч и стольких же воображаемых разговоров по щекам Джанет потекли горячие струйки, когда она поняла, что на этот раз здесь все по-настоящему. Очень по-настоящему. Спешно утеревшись рукавом, Джанет заговорила. «Мама, это я». «Твоя дочь, Джанет!» Не говоря ни слова, Маири продолжала с кроткой пристальностью на нее смотреть, в то время как Джанет торопливо продолжала. «Я... я так долго ждала, столько лет, чтобы встретиться с тобой, а вот теперь, когда ты здесь, совсем рядом, я даже и не знаю, с чего начать». Она как могла старалась заполнить тишину. «В общем, ладно, папа понятно передает привет, а мне уже восемнадцать, и я, наверное, повзрослела». Женщина продолжала недвижно смотреть на свою дочь, не подавая никаких признаков узнавания того, кто стоит перед ней. «В общем, я... У меня и парень есть, Том, но, думаю, ему больше нравится, когда его называют Томасом. Он в самом деле приятный, даже папе он вроде нравится. Поверить, такого со мной прежде никогда не случалось». С нервной ноткой она продолжала. «Том... Томас сейчас здесь, в коридоре. Может, ты хочешь с ним познакомиться?» Но сбивчивые попытки дочери завязать разговор, похоже, не возымели действия. Маири невозмутимо повернулась обратно к Мальберту и за своим занятием тихо напивала себе под нос. Джанет безуспешно вытерла слезы, которые так и продолжали стекать по щекам. «Мама, может, скажешь мне что-нибудь? Ну, хоть что-то?» Однако Маири была полностью поглощена нанесением красок на холст, не обращая никакого внимания на бурю эмоций своей дочери. Признаться, направляясь сюда, Джанет ожидала чего угодно, но только не такой стенный безмолвие. В неловкой тишине Джанет оглядела комнату своей матери. К стенам здесь были пришпилены сотни грубовато-многослойно намалеванных подделок. Каждая навязчиво изображала детальные сцены, изобилующие множествами странных существ, больших и маленьких, У некоторых были крылья, у иных по несколько хвостов. У некоторых и то, и другое, но при этом у всех были слегка наклоненные, миндалевидные глаза, сплошь черные, без зрачков, отражающие некий мир, не от мира сего. Эта грубоватая мазня пробуждала воспоминания, которые Джанет как могла гнала от себя. «Черт побери! Это те самые существа, которых я неизменно вижу глазами той трехклятой королевы!» Мрачные мысли Джанет рассеялись, когда она уловила мелодию, которую выводила Маири, и начала ей тихонько подпевать, девясь тому, что помнит каждое слово этой песни. Я так смугла, какой бывает смоль, глаза мои черны, как спелый терн, и так ярка, как песня соловья, что от звезды искристой был рожден. Любовь моя, высока и горда, сокровище, что он бы возымял, но он другую выбрал для себя» и звать ее невестою посмел. Ну и дела. Я помню каждую строчку, что слышала в маминой комнате, как будто пела те песни всю свою жизнь. Услышав, как Джанет подпевает старинную балладу, мать повернулась к ней, и глаза ее внезапно засветились радостью. Поднявшись со стула, она взяла дочь за руки и подстроилась голосом голосу Джанет. Но когда куплеты закончились, мать снова умолкла. Свет в ее глазах угас, а с ним поблекла и улыбка. Майири вновь смотрела сквозь дочь, как сквозь прозрачное стекло. В отчаянной попытке сохранить их связь, Джанет запела еще одну балладу, а когда та подошла к концу, то еще и еще, и всякий раз, ее мать радостно подхватывала и мотив, и слова. На какой-то особо длинной Джанет запнулась, но окрепший голос матери повел ее дальше. Однако, когда закончились все песни, которые приходили Джанет на память, гармония голосов тоже стихла. Глухое беспокойство наполнило темно-зеленые глаза Маири, и она вяло попыталась вытянуть свои ладони из рук Джанет. Джанет неохотно отпустила ее и бережно помогла пожилой женщине сесть обратно в кресло перед Мольбертом. Там Маири и замерла, уйдя взором вглубь себя, в мир тихого безумия, за которым Джанет не могла уследить. Джанет обескураженно двинулась вдоль стены комнаты, вбирая глазами странный мир, что кочевал с картины на картину. В какой-то момент она осторожно приподняла край тяжелой портьеры, закрывающей внешний мир, и мельком увидела сады и простор моря за ними. При этом на дальнем конце далекого каменистого пляжа она с удивлением заметила высокий и тонкий стоячий камень. Услышав за спиной испуганный пронзительный крик матери, Джанет немедленно опустила портьеру и повернулась. Распахнутые глаза Маири... Были полны немого ужаса, а руки держали кисть перед лицом, словно меч, способный ее защитить. Пожилая женщина упала на пол и забилась между кроватью и углом комнаты, рассыпав вокруг по ковру тюбики с краской и кисти. Палату наполнил резкий запах пролитого скипидара. Маири испуганно вскричала. — Нет, не впускай их, они все у меня уградут, опять, опять! Джанет тут же присела рядом на корточке, пытаясь утешить безумную. «Мама, пожалуйста, не волнуйся, все в порядке. Там нет никого, кто мог бы сделать что-то плохое. Давай-ка, ляжем в кровать». Тело пожилой женщины все еще содрогалось от волнения, когда дочь помогла ей перебраться на кровать. Глядя в широко раскрытые, не мигающие глаза матери, она попыталась улыбнуться. «Ну вот, так удобнее, правда же?» Однако в постели Маири судорожно натянула на себя одеяло и свернулась клубком, оставив свою растерянную дочь смотреть сверху вниз на ее закутанную фигуру. Снаружи у двери в палату сидел Том, а с ним, на всякий случай, дежурная медсестра. Заслышав испуганный крик Маири, оба переглянулись — Встревоженная тихим завыванием медсестра толкнула дверь и увидела Джанет, что сидела рядом со скорченной фигурой своей матери на кровати. Томас быстро пересек комнату и обнял Джанет, а дежурная спокойно оценила ситуацию. «Ничего, такое с ней иногда случается. Сейчас схожу, принесу успокоительное. Буквально минуту». С уходом медсестры Маири осторожно выглянула из-под одеяла. При виде Томаса ее лицо озарилось нежданной радостью, Откинув одеяло, она села и нетерпеливо потянулась к нему, сжимая левой ладонью руку дочери, а правой — его. Джанет инстинктивно потянулась к свободной руке Тома и крепко ее стиснула. Едва этот круг замкнулся, как Том ощутил присутствие королевы глубоко внутри, как этой пожилой женщины, так и ее дочери — Она сознавала себя и ссилилась вырваться наружу. Моментально в его сознании вспыхнула накопившаяся внутри вина, и Томас прошептал. «Прости, я не собирался тебя покидать». Глядя мимо матери Джанет, он увидел сотни картин, беспорядочно развешенных по всем свободным местам на стенах. Зачарованно Том оглядывал настырные смоляные глаза, узловатые руки, перламутровые крылышки, длинные заостренные уши. Множество странных, деформированных лиц, в которых безошибочно узнавались феи, и всем своим скопом они глазели на него. Изображения были настолько достоверными, что он начал присматриваться из за детально прорисованной массой катящихся, крутящихся, танцующих фигур. Начал угадывать фрагменты парящей архитектуры, в которой узнавался большой зал при дворе королевы летних сумерек», А заслышав песню, которую завела Маири, он вовсе остолбенял. «Я запрещаю девам, чье свинцом чело, входить в пределы замка моего». С улыбкой ярче летнего утра Маири в полный голос продолжала петь старинную балладу и розу алую сорвав в саду. Рядом сотрясаясь, как в ознобе задыхалась Джанет. Но Маири, не обращая внимания на состояние дочери, продолжала пение. Пленю темлиная, со всеми наряду. Джанет ощутила, как ее лицо заливает жар. По щекам струился пот. Против воли ее рот раскрылся, извергнув наружу красную розу. Цветок со стеблем упал на пол возле ее ног. Совершенно околдованная этим зрелищем, Джанет отдернула руки от своих спутников и, соскользнув с края кровати, упала на колени. Здесь она схватила остатки уже увядшего цветка, прижимая лепестки к груди, словно они были чем-то невыразимо прекрасным, но теперь утраченным навсегда. Выпав из ее дрожащих пальцев, увядшие багровые перышки мягко спорхнули на пол. Джанет взирала на Тома широко раскрытыми, в испуганном изумлении глазами. В том месте, где рот задел колючий стебель, ее губы были испачканы кровью. Отеревшись, она произнесла — Я опять увидела мир глазами этой венценосной стервы. С удивлением она указала на свою мать, которая непонимающе глядела на них обоих. И ведь, черт возьми, ты оказался прав. Она сидит и в моей матери. Прежде чем Том успел что-либо объяснить, окно возле них распахнулось, обдав все градом стекла. А в палату шагнул охотник со своими зверями.